дама с хлыстом и абажуром. Придет день, и, соорудив петлю из казенной простыни, дама с абажуром повесится в камере женской тюрьмы, где отбывала пожизненное заключение. В мире ее так и знали, дама с абажуром, совершенно особенным абажуром, перевернувшим представление о добре и зле у целого поколения. Дама с абажуром, она же рыжая ведьма Бухенвальда, вошла в историю как самое мерзкое существо в нацистской Германии, а на это почетное звание в ту кровавую эпоху претендовали многие. Узники вспоминали, что Ильза Кох, жена коменданта концлагеря Бухенвальд, любила кататься верхом по лагерю и хлестала заключенных, кто ей попадался на пути. А еще рассказывали, что она коллекционировала книжные переплеты и перчатки из кожи убитых узников Бухенвальда. Выжившие не могли забыть, как однажды морозным февральским днем их три часа держали на плацу раздетыми, пока Ильза Кох вместе с надзирателями выискивала заключенных с красивой и необычной татуировкой. Они были обречены, их убивали, а с трупов сдирали кожу. Ильза Кох разгуливала с дамской сумочкой, изготовленной из кожи убитых узников, А дома у нее была настольная лампа с большим абажуром, тоже изготовленным из человеческой кожи. Вот им она особенно восхищалась и, с гордостью хорошей хозяйки, радовала диковинкой гостей, завистливо разглядывавших роскошное убранство виллы коменданта лагеря. Принято считать, что в концлагерь Бухенвальд ее прислали надзирательницей, и заключенных она мучила по долгу службы. На самом деле... Она была всего лишь домашней хозяйкой, мужиной женой, воспитывала детей, заботилась о муже и неустанно обустраивала семейное гнездышко. За годы существования Бухенвальда, с 37 по 45, через лагерь прошла четверть миллиона узников из полусотни стран. 56 тысяч, каждый пятый, были убиты, умерли от голода и болезней или стали жертвами медицинских экспериментов. После разгрома нацистского режима среди прочих преступников на скамью подсудимых посадили Эльзукох, жену коменданта концлагеря Бухенвальд. Абажур из кожи узников был самым зримым доказательством ее вины, о нем часто вспоминали на процессе. Но где этот абажур? Существовал ли он в действительности? И справедливо ли судить Эльзукох, если она была всего лишь женой своего мужа? Может быть, она была козлом отпущения, жертвой общественного мнения, жаждавшего наказать преступников.